Глава 4. Резко обернувшись, я покачнулась и едва устояла на ногах. Мужчина легко поймал меня, придержав за талию, и я возмущенно уставилась на незнакомца. Он был высок, едва ли не на голову выше меня. Черная шелковая туника мягко облегала широкие плечи, а узкие брюки, заправленные в сапоги, ничем не выделяли его среди местных жителей. Но я чувствовала, Он совсем не местный, и попал на этот маскарад случайно. Уверена, от него надо держаться подальше. Лицо незнакомца закрывала широкая черная маска, спускающаяся до чувственных, ярко очерченных губ. К сожалению, кроме них, я могла видеть только густые каштановые волосы, в беспорядке падающие на лоб и глаза, сверкающие из прорези маски. «Но какие глаза!» — на темно-серой радужке, взрывались ярко золотистые вспышки которые могли заворожить любого я даже застыла на мгновение не в силах отвести от них взгляд ни разу не видела фейерверка в глазах наверное это даже лучше чем звезды да и безопаснее все девушки любят сладости выдохнула я с трудом вспомнив его реплику те что предназначены для детей не думаю завидую что не можешь себе позволить Не сдержалась я. Он на мгновение застыл, а затем, рассмеявшись, неожиданно потянулся к моей сахарной саламандре и обхватил ее губами. «Так, что это делается? Грабеж!» Незнакомец усмехнулся. «Я могу купить тебе столько саламандр на палочке, что даже если ты будешь есть их круглосуточно, тебе и жизни не хватит расправиться со всеми». «Благодарю покорно», — вскинулась я. «Но мне нужна моя Саламандра, а ты ее отнял!» Ощущать себя в объятиях мужчины было непривычно, и я попыталась отстраниться. Однако никто меня не выпустил, более того, я оказалась крепко прижата к сильному натренированному телу. «Извини», — искренне покаялся он и вложил мне в руку лакомство, а потом прошептал «Кажется, я украл твой поцелуй, облизав ту же сладость, что и ты». «Ну, это уже слишком!» Я уперлась обеими ладонями ему в грудь и возмущенно посмотрела на Нахала. Саламандра впечаталась ему в шею, но он даже ухом не повел. «Отпусти!» Он отступил на шаг и поднял руки вверх. «Как скажешь, незнакомка!» «Хочешь прокатиться на карусели?» «Ты бы еще куличики слепить предложил!» Секунду назад... Я собиралась сбежать от него, куда глаза глядят, а теперь так обидно стало. Можешь еще погремушку мне купить? Я их просто... Да как скажешь. Хотя вряд ли ты ее удержишь в полете. Э, -э, -э что? Вокруг нас раздавались веселый смех и радостные крики, от которых я шарахнулась, как от чумы. Слишком громко, слишком непривычно. Такое чувство что до этого мы с незнакомцем на несколько минут остались наедине, словно вокруг нас образовался непроницаемый кокон тишины. Но мне наверняка показалось. Меня схватили за запястья и потащили вперед. Наверное, я могла бы сопротивляться, орать, возмущаться, в конце концов бросить в наглеца какой-нибудь магии, но мне почему-то не хотелось. Я призывала остатки логики, здравого смысла и чувства самосохранения — Но они мне решительно объявили, что до полуночи уходят в отставку. Вот так и сказали. «Я не я, и Ариана не моя». И добавили, «Журить будем завтра». И сбежали, гады такие. Подозреваю, что мама предполагала нечто подобное. Или настаивала на этом. Но мне же в академию завтра ехать. Вильфа в путь, да что происходит?» Мой визави с необычными глазами резко обернулся ко мне и спросил «Как тебя зовут?». От неожиданности я непроизвольно вскинула другую руку, и углубление ладони облизнули лепестки пламени. Буквально пару секунд побесновались, а потом исчезли. «Впечатляет», — хмыкнул незнакомец. «Раз не хочешь раскрывать свое имя, тогда буду называть тебя «Огоньком». «Какое счастье, что я от неожиданности в него струю воды не выпустила! Так, стоп! Какой еще огонек? Ты в своем уме? Обидно, между прочим!» «Нет, он, конечно, прав. Моя магия огня мало на что способна, но чтобы вот так меня обзывать...» Но не успела я как следует возмутиться, как меня закинули на спину разрисованного пони на детской карусели, а незнакомец самым наглым образом сел позади меня. «Готовы?» — спросил смотритель, пожилой мужчина с длинными рыжими усами, с улыбкой оглядывая многочисленные парочки, сидящие на детских лошадках. Я, конечно, хотела крикнуть, что нет, но не успела. «Поехали!» Узкая спинка крошечного скакуна подо мной выросла почти мгновенно, и я с криком опрокинулась назад. Тот гад, который меня в это втравил, весело рассмеялся и обхватил меня руками. «Держись, огонек!» И маленький игрушечный пони, превратившись в огромную самую настоящую лошадь, да еще и с огромными перепончатыми крыльями, взмыл к небесам. а, -а, -а, -а что есть мочи заорала я. «Я тебя убью! Ты демон!» Незнакомец на мгновение опешил, а потом расхохотался. «Ну вот и познакомились», — заявил он, крепко прижимая меня к себе. «Держись, золокуседла, а то оба навернемся». Ну уж нет. Крылатая лошадь трижды облетела площадь, но я только на третьем круге рискнула посмотреть вниз. До этого сидела нежива мертва, зажмурив глаза и вцепившись в запястье обнимавшего меня мужчины. Вид сверху настолько впечатлил, что я даже не разжимала пальцы, которые наверняка оставляли синяки на коже незнакомца. Но я была почему-то уверена, что он потерпит. Но как же красиво! И как много всего, чего я ни разу не видела. А вон там можно еще на лодке покататься. Единый, о чем я думаю? Мне домой пора. Лошадка послушно вернулась на карусель, и я охнула, когда она почти мгновенно уменьшилась подо мною, а потом резко обернулась к незнакомцу. «Ты! Ты!» Я спокойно ответил он, обхватив меня за талию и стаскивая с площадки. Смотритель не обращал на нас никакого внимания, тем более что девушки, которые сидели на соседних коняшках, орали до хрипоты и пытались придушить своих суженых. Нет, я, конечно, обиделась, но не настолько. Хотя пару выражений запомнить стоит. Впрочем, трясет меня до сих пор. Ничего, я когда-нибудь припомню тебе, тебе. «А кто ты, собственно?» «Как твое имя?» — буркнула я, понимая, что уже ни капельки не злюсь. «Но это приключение я никогда в жизни не забуду!» «Ты же сама сказала, что демон!» — усмехнулся он. «Ну что ж, инкогнито меня устраивало более чем. Я огонек! Тьфу, придумал же! А он демон! Отличная парочка для нынешнего маскарада!» «Куда пойдем дальше?» Склонив голову набок, спросил он. «Никуда?» — отрезала я. «Мне домой пора. У меня карета вот-вот в кабачок превратится, а слуги и в хомячков». «Как интересно!» — протянул демон, с улыбкой разглядывая меня. И даже мои туфли оценил, как мне показалось. Не думал, что история пачерицы настолько известна в народе. «Ты имел в виду, что жители Фастериона не все читать умеют?» но я мгновенно застыла, сраженная невероятной догадкой. Так, стоп! Эта сказка вообще мало кому известна. Ее опубликовали всего-то месяц назад. Мне папа личный экземпляр принес. С автографом автора, между прочим. Так, кто ты такой, демон? Кажется, те же мысли настигли незнакомца с золотыми вспышками в глазах, и он с подозрением посмотрел на меня. Огонек. «Кто ты такая?» «Демон! Фу, Вильфа в путь!» Но поиграть в гляделки мы не успели. Центр карусели неожиданно вспыхнул и воздушной волной отшвырнуло всех желающих воспользоваться аттракционом. Меня едва не опрокинуло навзничь, но мой визави обхватил меня руками, и мы устояли на ногах. Искусственные пони мгновенно превратились в настоящих лошадей, и с громким ржанием разбежались в разные стороны. Посетители маскарада едва успевали уворачиваться от копыт и кричали так, что уши закладывало. Владелец карусели бегал вокруг нее и выл в голос, оплакивая свой доход. Причем высокий столб огня грозил уничтожить не только этот аттракцион, но и соседние. Демон, тяжело вздохнув, прикрыл глаза, а потом выпустил меня из объятий. «Не дай единый сбежишь, огонек!» И, не дожидаясь ответа, решительным шагом направился прямо в огонь. «Честное слово! Прямо в него!» Поднял руки, и яркое пламя начало успокаиваться, хотя оно было невероятно сильным. И яркое пламя начало успокаиваться, хотя оно было невероятно сильным. Мне даже показалось, что оно приняло его за родного. «Ох, неужели демон сам создал огонь, чтобы затем его уничтожить? Если хотел меня поразить, то это уже слишком!» «Так, пора бежать!» Решительно подскочив, я оббежала аттракцион, чтобы выйти на дорогу к дому, и неожиданно наткнулась на пленницу. Одна из лошадей не смогла выбраться, запутавшись в сбруи, и неистово ржала, пытаясь освободиться. Вокруг собралось нещетное множество зевак, Но они могли только охать и ахать, и никто не пытался помочь несчастной. Только какая-то взъерошенная девушка крошечным ведерком зачерпывала воду из лужи и поливала карусель. «Единый, я не могу пройти мимо!» Резко обернувшись, среди зевак я увидела пожилую женщину в длинном черном плаще, закрывающем хозяйку едва ли не до пят. В голове мгновенно созрел план. Я сунула незнакомке в руку серебряную монету. «Мне нужен твой плащ!» и поклянись, что никому не скажешь». Она опешила, не понимая, что я хочу. Но когда до нее дошло, резво сбросила видавшую вида тряпку и с готовностью произнесла «Как скажете, госпожа, и да, клянусь». Уверена, за эти деньги незнакомка десяток новых нарядов купит. «Спасибо вам». Но я ее уже не слушала. Закутавшись в плащ и поглубже натянув капюшон, Я пробежала едва ли не четверть огненного круга до несчастной плененной лошадки. Оглянувшись на застывших мужчин с сомнительной наружности, я резко спросила. «Нож есть?» Один из них тут же откликнулся. «Да, госпожа». В мою ладонь перекочевал слегка побитый жизнью, но все еще острый кинжал. Как раз такой, какой мне был нужен. И я решительно схватилась за поводья. Лошадь заржала и встала на дыбы. А я с криком шлепнулась на землю. «Она вас сейчас убьет, госпожа!» «Да почему они меня все госпожой кличут? Я что, как-то неправильно себя веду?» Мужчина, который одолжил мне холодное оружие, подскочил ближе и схватил лошадь под узцы, когда она уже нацелила свои копыта на меня. Я с визгом закрылась локтем. Он решительно отобрал у меня кинжал и шикнул на обезумевшее животное. «Я сам справлюсь», — буркнул он а до этого почему не вмешался? Но выяснять причины было некогда, спасибо, что помогает. Огонь с нашей стороны разгорался все сильнее, и я поняла, что демон, которого я с трудом видела сквозь огненный столб, его уже не остановит. Я читала, что собственную стихию можно остановить, только если она не вошла в полную силу. Я еще глубже натянула ветхий плащ, да так, что капюшон упал едва ли не до подбородка. «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» — прошептала я, поднимая руки и призывая магию воды. «Ну, хоть немножечко!» Магия откликнулась спустя мгновение, Да так, что меня отбросило на застывших в удивлении людей. Я попала в чужие объятия и охнула, приложившись лопатками от чью-то твердую грудь. Две огромные струи, напоминающие даже не ручьи, а целые реки, слетели с моих ладоней и устремились на полыхающую карусель. Вода тушила огонь, оставляя после себя лишь дымящиеся головешки. Моей новорожденной магии потребовалось не больше минуты, чтобы уничтожить главную стихию Фастериона. Площадь заволокло дымом, и присутствующие закашлялись, едва ли не складываясь пополам. «Что? Что это было?» Я прижала мокрую ладошку к лицу и, высвободившись, с трудом пробралась через толпу зевак и бросилась прочь. Никто меня не задерживал, наверное, потому что все еще кашляли и пытались прийти в себя. Добежав до угла какой-то высокой башни, я избавилась от запыленной тряпки и оглянулась. Хозяин аттракционно заламывал руки, прочитая о своей нелегкой судьбе, а демон сновал вокруг пепелища и оглядывался. Когда он во второй раз пробежал мимо женщины, которая одолжила мне плащ, я расслабилась. Лошадь спасли, никто не пострадал, все под контролем. Ох, Ариана, не на такой последний вечер перед Академией ты рассчитывала. Я очень надеюсь, что жители Эстели быстро забудут это происшествие, а демон особенно.